Часть вторая. Луна всех варваров. Глава первая. Пиетисты. Никто бы в Тобольске не отдал для шведов целую площадь, поэтому они собрались на пустыре за казачьим взвозом. Четыре сотни каралинов, подданных короля Карла XII, неровными рядами расселись на крутом склоне Панина бугра, будто на ступенях древнего амфитеатра. На самом деле пленных шведов в Тобольске было куда больше, около тысячи, но не все смогли прийти. Зато те, кто пришел, приготовились к празднику. Солдаты и офицеры красовались в камзолах и шляпах с пазументом, слуги повязали на локоть банты, женщины надели кружевные фартуки и чепцы с лентами. Сегодня был день рождения короля Карла XII, исполнилось 30 лет. Заказавшим взвозом на обрыве белели зубчатые стены и квадратные башни Софийского двора игрушечной крепости Сибирского митрополита. Тёплый июньский ветер нес по небу легкие облака, их тени беззвучно бежали по улицам и тесовым крышам русского города. По ровным зеленым откосам Алафейских гор крепость то вспыхивала яркой белизной, то меркла, словно готовая исчезнуть. Вот так когда-нибудь исчезнут и узы плена, открывая Каролинам свободную дорогу на родину. Но до этого надо было дожить. Капитан Курт Фридрих фон Врех, альдерман шведской общины в Тобольске, разглядывала лица своих товарищей с искренним сочувствием. Да, Каролинам в русском плену пришлось нелегко, но капитан приложит все силы, чтобы подданные короля не пали духом. фон Врех гордился своим благородством в невзгодах. Маленький, толстенький, близорукий, он не мог проявить себя в битве, но мог показать свою стойкость в помощи ближним. Капрал Брург Роламп, стихотворец общины, громко читал королинам свою новую оду, сложенную к юбилею. Листок с текстом капрал держал в левой руке, а правой рукой широко взмахивал над головой. В одах господина Роламба всегда присутствовали коронованные львы, Юпитер, бури и молнии, гром пушек, грозные армии, сверкающие штыками, знамена и победные литавры. Ротмистер Леонард, как сидел по поодаль от Роломба на стуле, многие офицеры принесли или привезли с собой стулья и внимательно слушал, размышляя, стоит ли потом переписать эти стихи в дневник общины. Ротмистр вел дневник по поручению Олдермана. Фон Врех снял шляпу и в знак согласия с астрофами кивал головой в патрёпном пареке. Офицеры понимали, как нужны простым людям эти неказистые вирши, и демонстрировали серьезность. Офицеров в руководстве общины было около десятка. На собрание пришли полковник Арвид Кульбаш, капитаны Отто Штакгельберг, Юхан Таберт и Генрик Свенсон. лейтенанты Густав Горн, Петр Пальм и Юхан Матерн. Благодарю вас, господин капрал, поднимаясь, сказал Ролан фон Врех. Мы все вас благодарим. Фон Врех подождал, пока ролом пойдёт в сторону, и обратился ко всем. Дорогие мои друзья, В этот счастливый июньский день я собрал вас не только для того, чтобы разделить радость от августейшего юбилея, но и для того, чтобы поделиться новостью, которая согреет наши сердца. Из фельдкомиссариата мне переслали письмо от профессора Августа Франке, духовного отца нашей общины. Делами пленных шведов занимался фельдкомиссариат в Москве, в немецкой слободе. Возглавлял его старый граф Карл Типпер. Глава походной канцелярии короля Карла. Он попал в плен под Полтавой. Через фельдкомиссариат в глубины России поступали деньги для пленных: половина жалование от Риксдага, вспомоществование от родственников, суды от принцессы Ульрики Элеоноры и благотворителей из Вельмож. Денег всегда не хватало, и капитан фон Врех нашел еще один источник финансовой поддержки. Родовое поместье фон Врехов нуждалась в хорошем управляющем, поэтому фон Врех, заботливый отец, еще до войны с Россией отправил сына получать образование в город Галле в Пруссии, в педагогивом профессора Августа Франки. Дети занимались там круглый день, ходили в синих мундирчиках, не имели глупых развлечений выходных и в росли послушными, набожными и трудолюбивыми, а выпускники хорошо разбирались в хозяйстве и ремеслах. Причиной таких успехов было учение пиетизма, которому следовал профессор Франк. В Галле Курт фон Врех ознакомился с основами этого учения, и когда судьба забросила его в Тобольск, фон Врех понял, что пиетизм весьма подходит для выживания в плену, позволяя сохранять благочестивый образ мысли и вести добродетельный образ жизни. Фон Врех написал письмо в университет Галле, где профессор Франки преподавал восточные языки, сообщив, что Тобольская община шведских военнопленных для своего устава решила взять за образец принципы пиетизма. Не сможет ли могущественная пиетистская школа господина Франки помочь единомышленникам деньгами и мудрым руководством. Через год из университета Ганне пришли посылка с книгами и денежный перевод. Переводы от профессора стали регулярными. Дорогие друзья, говорил Курт фон Врех тем, кто сидел на зеленом склоне панина Бугра. Хочу зачитать вам прекрасные слова доктора Франки, которыми мы должны руководствоваться в нашем изгнании. Фон Врех вынул из кармана письмо профессора и развернул перед глазами. урока вы оказались среди варваров, дали от родины и короля, но вам не следует предаваться унынию и скорби. Неустанный труд на благо товарища по несчастью На жизнь и распространение среди варваров знаний и морали есть ваше моление и ваша высокая просветительская миссия. Фон Врех расчувствовался, убрал письмо и промокнул глаза платком. Штык юнкер Юхана Рянат сидел в траве среди швенов, грыз соломинку, слушал фон Вреха и думал, что все не так. Не господин Олдерман, Ни господин профессор не помогут ему. Ренет работал какого-то русского на пильной мельнице, подтаскивал багром брёвдные доски, получал гроши, но тяжелый праведный труд не утешал его. Он хотел домой. Он хотел делать то, что любил и умел делать стрелять из пушек. Он хотел женщину. Ренет осторожно поглядывал на Бригитту, жену солдата Михаила Цымса. Бригитта сидела рядом, чуть ниже и в полоборота она следила за своим мужем. Сын сработал крючником на пристани и почти каждый вечер напивался. Он и сейчас пришел с флягой и прикладывался к горлушку. Бригитта боялась, что пьяный Михаил опозорится на всю общину. Арената неудержимо тянула смотреть на Бригитту, красивую, но угрюмую. В её зависимости от скотины Цимса был что-то очень волнующее. "Михаэль", неприязненно прошептала Бригица. "Заткнись", ответил Цимс. Фон Врях посвящался с офицерами и снова обратился к собранию. "Друзья", громко произнес он. "Как вы знаете, королевский епископат не одобряет молитвенных собраний вне стен храмов". Но для нас, лишенных родины, очень важно слово пастыря и святое причастие. Поэтому доктор Франки согласился удовлетворить нашу просьбу. Доктор и община прислали нам 800 риксдалеров для заведения кирхи. Господин губернатор заверил, что не имеет возражений и отвел участок городской земли. Собрание взволнованно загудело. Я думаю, что нашему батальонному пастору господину Габриэлю Лариусу следует написать профессору Франки благодарственное письмо, не вставая со стула, сказал полковник Арвед Кульбаш, самый старший по званию среди карелинов в А мы все поставим свои подписи. Прекрасное предложение, господин полковник, одобрил фон Врех. Господин Ольдерман, из рядов спросил лейтенант Карл Леоншельд. Известие о кирхе радует, но доставлено ли зимнее жалования? В плену выплаты от риксданга получали только офицеры, а низшим чинам и слугам полагалось самостоятельно искать себе заработок. Однако многие офицеры и леоншель тоже устраивали для неимущих товарищей бесплатные обеды, поэтому доставка жалованья интересовала всех. Деньги пришли, сказал капитан Отто Штакельберг, к значей общины. И еще одно объявление. Фон Врех дождался тишины. Его сделает господин Йохим Дитмер, секретарь господина губернатора. Дитмер поднялся со стула и, улыбаясь, поправил шляп. Господин губернатор, князь Гагарин, просил меня сообщить следующее, негромко заговорил Дитмер, уверенный, что его услышат. Его сиятельство из своих средств выдаст нашей общине тысячу риксдалеров на расширение школы, если мы будем принимать на обучение русских детей. Русских, русских, удивленно загомонили Каролины. В обозах в шведской армии оказалось немало детей. Некоторые солдаты и младшие офицеры взяли с собой на войну в Россию свои семьи, потому что без кормильцев семьям не на что было жить в Швеции. Семьи тоже попали в плен. В Тобольске хлопотливый фон Врех приказал переписать всех детей и открыл для них школу. Дом для школы шведы построили сами. Дрова Ольдерман выпрашивал у обер-коменданта Бибикова, а жалованье учителям присывал профессор Франки. Учителями были образованные офицеры. Из рядов Каролинов поднялся лейтенант Юхан Маттерн. Если в нашей школе будут русские, то обучение надо будет вести на русском языке. Матерн был гарнизонным фортификатором и в школе преподавал черчение. Но я плохо говорю по-русски. Меня отстранят? Русские не знают реформации. У нас разные церкви. Поддержал Матерна лейтенант Пётр Пальм. Он тоже преподавал в школе. Священная история, сын мой, одинакова для всех ветвей христианства, рассудительно возразил пастор Лариус. Мы не миссионеры, крикнул из рядов лейтенант Густав Горн. Дома в Кальмаре он был ювелиром, а в школе фон Вреха вел уроки каллиграфии, но шведская каллиграфия не будет нужна русским. Зачем нам русский?» Это доброе дело, и оно угодно Всевышнему, мягко сказал фон Врех. Дитмер, ничего не говоря, сел на стул и закинул ногу на ногу. Он по-прежнему спокойно улыбался, словно знал, чем закончится этот спор. Штык-юнкер Ренард не слушал спора про школу Каролинов. Солдат Цимс напился окончательно, И ворча что-то, под нос, начал валиться боком на Рената. Бригитта молча пыталась усадить его обратно, так чтобы никто не заметил, что Цым спьян. Ренац презрительно скинул бы Цымса, но он не хотел быть грубым при Бригитте и потому тому также молча помогал ей. Он не понимал, как для Цымса бессмысленное пойло может быть интереснее этой женщины. Простите, господин Юнкер, негромко сказала Бригит. Она видела голодное, хотя и скрытое внимание этого молодого офицера. Конечно, сейчас он представлял ее в своей постели. Мужчины всегда думают об этом. Но смущение Бригитта не испытывала. Ее постыдной тайной было пьянство мужа. господин офицер уже узнал эту тайну, значит, ему теперь можно воображать близость, словно бы он пересек некую священную черту. Капитан Табберт решил вмешаться в спор Каролинов. Он был уверен в своих аргументах. Он поднялся, одернул конзол и выступил вперед. Господа, позвольте сказать и мне. Вы не против Курт. Табберт вежливо посмотрел на фон Вреха, И тут благосклонно кивнул. Господа, вы все пришли сюда в Тобольск своими ногами, и по себе знаете, насколько велика Россия. Королю Карлу будет трудно победить такую страну, и война закончится еще очень нескоро. В эти годы нам всем потребуется русский язык. Следовательно, давайте возьмем на себя труд изучения этой речи и не будем лишать наших детей преимуществ знания своего соперника. Блестящий мой Таддарт, фон Врех похлопал в ладошь. Каролина сдержанно гомонили, обсуждая слова Таддарта. Лейтенант Сванте Инборг, начальник артели, который строила новый дом для Гагарина, степенно вынул трубку из-под седых усов и спросил: "Господин секретарь Дитмер, если русский губернатор так богат, что строит школу, не захочет ли он построить себе еще один дом?" Люди вокруг лейтенанта Инборга добродушно засмеялись. Каролины по-хорошему завидовали Артели Инборга, потому что губернатор щедро заплатил за свой дворец, а многие работники и сейчас выполняли заказы господина Гагарина. Корнет Юхан Бари и лейтенант Густав Горн, ювелиры, изготовляли оправы для драгоценных камней, которые покупал Гагарин. Корнет Юхан Шкروف делал серебряную посуду. Ротмистр Адольф Кунов и лейтенант Карл Леоншель рисовали игральные карты. Ротмистр Георг Малин врезал шахматные фигуры и формы для лепнины. Карнац Эннес Бартольд печатал краской узоры на холщёвых обоях для дома губернатора. Фон Врех снова поднялся на ноги и поправил шпагу. Друзья, Позвольте считать вопрос с русской школой разрешённым. Как Хольдерман нашей общины, я назначаю комиссию по реорганизации школ: полковник Арвид Кульбаш, капитаны Юхан Таберт и Отто Штайкльберг, Федерик Георг Штернгоф и наш пастор Габриэль Лариус. А теперь совместно вознесем молитву о здоровье и победе короля Карла. Каролины поднимались и снимали шляп. Собрание закончилось. Секретарь Дизмер, попрощавшись с офицерами, направился к своей двуколке, стоявшей поодаль на улице, и его догнал Лоренс Ланг, совсем юный лейтенант инженерного корпуса. Он даже повоевать не успел, попал в плен вместе со штабом. Лоренс искренне восхищался положением Дитмера при губернаторе и не видел никакой иной карьеры, кроме как у русских. Господин секретарь взволнованно спросил Ланг: "Вы узнали?" "Да, господин Ланг", покровительственно улыбнулся Дитмер, забираясь в двуколку. "Господин губернатор сказал, что вы вполне можете поступить на русскую службу, но для этого должны дать присягу. А вы давали присягу?" Почему-то обиделся Ланг и покраснел. Я не на русской службе, с достоинством ответил Дитмер. Я на службе у князя, как частного лица. Дитмер стронул лошадь и поехал, оставив смущенного Ланга одного. Каролина расходились. Бригитта, присев, трясла Цымса, чтобы привести его в чувство и забрать домой. Цымс мычал и отталкивал жену. Бригитта раскраснелась, тонкая прядь волос выбилась из-под чепца. Аренац, не выдержу. Я помогу, сухо сказал он. Он шагнул к Цимсу, крепко ухватил его подмышку и рывком вздернул на ноги. Бригитта поддерживала мужа с другой стороны. Отпусти меня, захрипел Цимс. Я устал, шведская шлюха. Простите его, господин Юнкер, непроницаемо сказала Бригитта. Опомнитесь, солдат, негромко и яростно рявкнул Рейнард. Дальше я справлюсь сама, сказала Бригитта. Я помогу довести до дома. Это близко, господин Йонкер. Кто он, не соображая, хрипел Цимс. Кого ты подцепила, шлюха? Бригитта и Цимс действительно квартировали неподалеку от пани бугра Они жили на большом русском подворье, в тесной каморке рядом с коровником. Ренец дотащил шатающегося цимца до нужных ворот и из завалов солдат во двор. Посреди двора стояла корова, сидя на лавочке её доила русская баба. Она недовольно оглянулась на Рената, Бригитту и цимца. Встайла свою свинью кидай, девка, сказала она. Ренет и Бригитта свалили цимса на сенную подстилку в корове стояла. Арента отряхнулся, вышел и в знак благодарности кивнул бабе у коровы. Бригитта поправила чепец и фартук и направилась проводить Арента. Арент остановился на улице у ворот, он хмурился и не глядел на Бригитту. Ему не хотелось расставаться с ней, но повода, чтобы задержаться, он никак не находил. Бригитта поняла замешательство молодого офицера. "Благодарю вас, господин Юнкер", сказала она, рассматривая Рента. "Йохан Густаф Рент, к вашим услугам, Фрау Цимс. Я знаю, как вас зовут, ведь мы и вместе шли сюда, в Сибирь. Я тоже вас помню, Фрау Цимс", неохотно признался Рент. Бригитта устало улыбнулась. и сделала некое подобие книксины. Бригитта Кристина, солдатская жена. Ренц поколебался и всё-таки заглянул Бригитте в глаза. Почему вы терпите такое обхождение супруга? Бригитта не опустила взгляда. Потому что цимс моя единственная опора, твердо сказала она. Однако называть вас продажной женщиной теперь Бригитта отвернулась. По этой окраинной подгорной улочке редко проезжали даже телеги, и улочка заросла веселой травой. Белая коза с козлятами щипала траву под массивной ограды из лежачих брёвен. Вечернее солнце щедро окрасило широкие скаты крыш в медовый цвет. Над крышами поднимались крутые зеленые откосы, а над ними в небе сияли кроны деревьев, будто на кручах стенсхода. Но здесь был ни стенсход, ни родной Сконы, ни Швеция. И этот молодой офицер всего лишь скучающий мужчина, для которого русский город Тобольск самое тяжелое испытание. Потому что я и есть продажная женщина, господин Райнерт спокойно ответила Бригитта. Цимс уже мой третий муж. Я выхожу замуж ради своего благополучия. Всего хорошего, господин Штык-Юнкер». В это время капитан Таберт и Курт фон Врех ехали на дрожках к дому Олдермана. Фон Врех пригласил Таберта на поздний обед. Фон Врех жил довольно богато, ему пересылали деньги из поместья в Голландии. Дрожки неспешно катились по кривым улицам мимо сплошных сибирских заплотов, словно в неглубоком жёлобе с утоптанным дном и деревянными стенами. На попадались телеги водовозов с бочками и служилые с саблями на боку. По краю улицы тянулись дощатые вымостки на плахах. По ним, чтобы не мешать повозкам и всадникам, шли горожане: бабы с коромыслами, бородатые мужики в рубахах и шапках, татары в цветных халатах. Только мальчишки и собаки бегали где хотели, не признавая никаких правил. "Мой милый Таберт", говорил фон Врех. "Я хочу попросить вас об одолжении. Я уже купил дом для кирхи" Он находится неподалеку отсюда в деревне, но его надо разобрать на бревна и сплавить до города по этой реке. Она называется Иртыш, снисходительно подсказал Тадберт. Эти корявые названия не для языка европейц. Вся община была бы вам благодарна, если бы вы взялись руководить работами по перемещению этого здания. Лейтенант Инборку, вы сейчас занят». Хорошо, я сделаю эту работу, кивнул Таберт. Но вы уверены, Курт, что кирха то, что необходимо нашим товарищам? Безусловно необходимо, милый Таберт, убежденно сказал фон Врех. Проповеди лучший способ донести до людей идеи пиетизма. Не все, кто оказался здесь, единомышленники профессора Франки. Это не имеет никакого значения. Согласитесь, дорогой Таберт, чтобы сохранить достоинство граждан великого государства, в этой русской глуши мы должны соблюдать определенные правила жизни. Они довольно просты. Нельзя роптать и горевать, а свою бедность нужно считать благословением. Нужно много трудиться. Нельзя терять связь с Господом. Надо помнить о короле. Следует распространять свои знания и убеждения среди здешних народов, чтобы развитием смягчать их нравы, в том числе и для собственного благополучия. Но эти правила и составляют суть питеического учения. Наверное, вы правы, Курт, подумав, согласился Табберт и надвинул шляпу на глаза, чтобы не слепило солнце. Кстати, я собираюсь в скором времени открыть при школе аптеку. Дорогой Курт, вы скоро превзойдёте самого святого Франциска, усмехнулся Таберт. Но боюсь, что русские этого не оценят». Мой труд не для благодарности, а для того, чтобы сделать мир лучше, с тайной гордостью признался фон Врех. Уверен, этого хочет и король. Во всяком случае, я хочу, иронично сказал Таберт. Он размышлял, стоит ли ему говорить с Куртом о своем плане. "Послушайте, Курт", наконец решился он. "Вы же понимаете, что я способен на более значимые свершения, нежели перевозка крестьянских лачуг. Поэтому в свою очередь я тоже хочу попросить вас о помощи". "К вашим услугам", охотно сказал фон Врех. Вы знаете, что эта река Иртыш начинается в Китае. Очень интересно, сказал фон Врех. И что с того? Я поделюсь с вами своим замыслом, Курт. Табберт почувствовал, что слегка волнуется, потому что его замысел и вправду был крайне необычным. Я задумал составить обстоятельную карту Иртыша и его притоков, чтобы показать неизвестные в Европе русские пути в Китай. Монархам Европы всегда было любопытно это странное государство, кивнул фон Врех. А Швеция еще не имеет своей Ост-Индской компании. Надеюсь, моя карта послужит развитию торговли и дипломатии. Но сначала ее нужно издать хорошим тиражом, чтобы она продавалась во всех книжных лавках. Насколько я знаю, у профессора Франки при университете в Гале есть гравировальные столы и типография. Я согласен выплачивать четверть прибыли с продажи карты доктору Франки и четверть вам, Курт. Фон Врех не отвечал, перебирая в уши. "Мой милый Таберт, виновато заговорил он. Я не могу нарушать законы этой страны. Ведь пересылать из России карты нам запрещено". Таберта окатила разочарование. Фон вреху вы не понимал дерзости и величия его проекта. Карта заповедного пути в Китай это не школа и не аптека. Весьма жаль, Курт, холодно сказал Таберт. Что ж, тогда, может быть, укажете мне для консультации какого-либо знатока здешних земель? Ведь вы дольше меня живете в Тобольске. Я не знаю такого человека. фон Врех в сочувствии положил ладонь на руку Таберта. Но вам поможет местный офицер Новицкий. Он ведет уроки в моей школе. Приходите осенью, когда он вернется из путешествия.